Глава 3. Ваня! Раздался громкий голос, и дверь открыли без стука. Товарищ Белый, скривился я, словно съел лимон. Я только приехал. Я знаю, мы тебя в аэропорту видели, вылупнулся он. Не стали пугать того, кто тебя ещё встречал. Так что поднимайся, надевай медали и поехали. Куда? насторожился я. Знакомиться, хмыкнул он. «А можно мне хотя бы душ принять и переодеться?» «Ваня, ты эти свои девчачьи замашки мне тут брось!» Он дал мне шутливую затрещину. «Поехали! Этот человек не будет ждать! У меня же нет здесь прослушки!» Поинтересовался я у него, словно между прочим. Комитетчик нахмурился. «Хочешь что-то сказать? Тогда лучше на улице!» «Ваш ответ, товарищ Белый, ну, вообще меня не успокоил!» Вздохнул я, надевая обратно медали и застёгивая куртку. Мы вышли из общежития и пошли по стадиону к КПП. «Прежде чем разговаривать с товарищами из первого главного управления», — тихо сказал я ему на ходу, — «хочу, чтобы вы знали. Нашего агента пасли американцы. Причем, похоже, точно зная день, когда мы должны были с ним встретиться». Лицо комитетчика резко обострилось. Скулы стали явно видны. «Думаешь, либо предательство, либо были предупреждены?» — наконец сказал он. Я достал записную книжку, которую забрал у наблюдателей, и передал ему. Допросить их я побоялся, поэтому пришлось обыскать квартиру. С самим агентом я не встретился. Информацию не передал и не забрал, соответственно. Я не знал, есть за ним ещё наблюдение или нет. Рисковать не хотелось. Всё правильно Ваня сделал. Он открыл книжечку, полистал её и убрал себе в карман. «Как-то это странно, конечно». Первое управление само настаивает на необходимости использовать себя для передачи информации. Ампулу с цианидом дают, а агент оказывается проваленным. Сам или не сам, не столь важно. Скандал мог разгореться знатный, если бы тебя с ним сфотографировали вместе, а его потом задержали за шпионаж. Или же бы пытались тебя арестовать, а ты раскусил бы ампулу и сам устранился. Ну и, если уж говорить про все странности, я решил рассказать ему и про мое испытание. Помните, я вам говорил, что меня избивали в подвале? Это были два человека в масках, не Даниил, с которым я познакомился позже. Он остановился и внимательно на меня посмотрел. Раньше об этом боялся говорить, поскольку не доверял. А кому у нас вообще можно верить, товарищ Белый? ответил я вопросом на вопрос. Он хмыкнул. Знаешь что? Съезжу-ка я к Юрию Владимировичу один, поделюсь с ним твоими сомнениями. А ты пока никуда не выходи с базы. Особенно не садись в машину с людьми из первого. Хорошо, тогда буду ждать вашего решения. А почему, кстати, вы часы не проверили и дали мне их спокойно привезти? За это не волнуйся. Мексиканцы по нашей просьбе их проверили, отмахнулся он. Просто часы по заоблачной стоимости. Не наше это дело. Их же не вывозили из страны. Да, если уж речь зашла про твои приключения, за что ты мексиканских бандитов покрошил? продолжил он. Каких бандитов, товарищ Белый, попытался загазить я под дурачка. Вань, мы только что говорили с тобой о доверии, напомнил мне он. Ладно, в общем, они похитили младшего брата одной из девушек хостес, которая должна была навредить советской делегации, а я с ней хорошо общался, и она мне всё рассказала. Но ну, а дальше пришлось принять меры, чтобы никто не пострадал. А кто второй был с тобой? Он внимательно посмотрел на меня. Любитель удавок. Товарищ Белый, считайте, что никого больше не было, твёрдо сказал я полунамёком. Я был один. Ты дал ему слово? я пожал плечами. Сказал вам всё, что могу. Нехорошо, конечно, Ване хранить секрет от своих товарищей, но так даже проще. Тебе для сведения, для всех эту операцию провёл Денис. Мы его наградим и отправим куда подальше, чтобы научился думать головой. Как скажете, я не гонюсь за подобной славой. «Да, но кому нужно, будет известно, правда». Он внимательно посмотрел на меня. «От тебя требуется лишь молчание». «Да я не болтлив, когда дело касается важных тем». «Вот и отлично». Он протянул мне руку. «Отдыхаю тогда». «Я бы, кстати, хотел возобновить занятия у профессора и в МИДе. Испанский мне очень пригодился. А Татищева хотелось бы просто поддержать, поскольку у них с дочерью проблемы большие». «Да, и пока мы выясняем всё», — вспомнил он. По Игорю Щелокову к тебе просьба. Продолжай входить к нему в доверие. Выясни, как можно больше о его делах. А особенно о делах его отца. Просьба от Юрия Владимировича. Пока мы не можем со своей стороны показывать активность. А ты для этого идеальная кандидатура. А когда от меня уберут то говно, что сейчас льется со всех газет? Поинтересовался я. А то вроде как и не чемпион вовсе с их слов. Здесь мой бессильный Вань. Он покачал головой. Кто-то Высоковца К очень на тебя зол. И это точно кто-то из первой пятёрки. Мы пробовали поговорить с газетчиками, но те разводят руки. Статьи ему с фотографиями присылают уже готовыми. Они их просто публикуют. М-м, да. Ну ладно. Нехотя согласился я. Тогда буду ждать от вас вестей. Давай, Ваня, держись. Главное, не раскисай. Он похлопал меня по плечу и, повернувшись, пошёл к КПП. На следующий день в газетах началось чествование олимпийских чемпионов. Встречи их с соответствующими товарищами правду невысокого ранга. Сам Брежнев не считал легко атлетов чем-то важным. Он любил в основном футбол и хоккей. Так что вскоре всё, о чём мне рассказывал Азолин, начало сбываться. Из всех семи золотых медалистов орден Ленина вручили двум. Ещё трём серебряным призёрам выдали орден знак почёта, и оставшимся медали за трудовое отличие. Меня же никуда не звали. Никаких награждений не было. Единственное, что пришёл хмурый щитов, обнял меня и сказал не раскисать. Затем вручил ордер на получение квартиры и два ключа на ржавом металлическом кольце. Это максимум, Вань, что я смог. Он старался не смотреть мне в глаза. Деньги хоть заплатят, была три мировых рекордом мной побита, напомнил ему я. Две золотых медали и одна бронзовая. Тут такое дело, Ваня, смутился он. Тебе заплатят за два рекорда по пять тысяч за каждый. Александру за мировой рекорд обещали пятнадцать, поделился я с ним инсайдом. Ты газеты давно читал, Ваня? При твоем имени у многих сейчас мгновенно пригорает зад, поэтому о чем-то договариваться с руководством просто нереально. Так что лучшее, что мы выбили, это по четыре тысячи за золото, полторы за бронзу и по пять за рекорды, ну и плюс комната в коммуналке», — расстроенно сказал он. То есть с этого ещё минус 13% по доходной, минус 1% профсоюзных и минус 1,5% комсомольские сборы. Быстро подсчитал я, поскольку с последнего разговора с Озолиным и с ней понимал картину происходящего. 1,5% за перевод денег и твоя доля из кассы товарищеской взаимопомощи, напомнил он. Какой перевод? Я готов и наличными получить за 1,5%. Ваня, так положено. Не твоего ума дело менять порядок. Как-то совсем не густ получается, Николай Петрович. Я пожал плечами. Шестнадцать тысяч с копейками за два мировых рекорда и золотые медали. Тебе раньше деньги вообще же не нужны были, напомнил он мне. До победы. Я тоже напомнил ему о своих словах. А теперь хотелось бы устроить свою жизнь вне этой тренировочной базы. Вань, я промолчу про то, что многие и этих-то денег не видят всю свою жизнь. Недовольно сказал он. Поскольку понимаю, что с тобой обошлись не по-человечески. Нас сделать ничего нельзя. Ладно, тогда я буду готовиться к Олимпиаде 1972 года, спокойно заявил я. А у него отпала челюсть. Надеюсь, тогда станет получше у страны с деньгами для своих спортсменов. Ваня, ты серьёзно сейчас? удивился он. Какая вторая олимпиада? Век спринтеров не долог. Обычно после одной-то олимпиады люди уходят из спорта. Вы против олимпийских медалей? поднял я бровь. Пусть и не обязательно золотых. Ты погоди, гонашица, отмахнулся он. Это обдумать нужно, посоветоваться. Ну вы тогда думайте, а я буду готовиться к следующему чемпионату СССР и Европы. Вам, надеюсь, это золото всё ещё нужно? Да, нужно, Вань, кто спорит-то? тяжело вздохнул он. Хотя сейчас полегче стало. Ты у нас не единственный теперь золотоносец. Этому нам опять выделили нормальное финансирование. Ладно, думайте, Николай Петрович, пожал плечами. а я поеду посмотрю на эту вашу комнату. Он скомканно попрощался и исчез, а я пошел вызвать таксист к КПП. Стало интересно, чем Родина меня наградила за упорный труд и десятичасовые ежедневные тренировки. Адрес, по которому мы прибыли, оказался в жопе мира, такой, что я отдал шоферу три рубля и сказал, чтобы он подождал меня, поскольку я тут вряд ли задержусь. Дом был старый, еще дореволюционный, а белье в изобилии вывешенное во дворе на сушку, говорила о большом количестве народа, который здесь проживал. Отпечали подъезд и квартира 23 со множеством звонков на косяке двери. Один из ключей подошёл к замку, и я пошёл внутрь, едва не ударившись головой о цинковую ванну, висявшую сверху. Вытерев ноги о тряпку, я протоптал к своей комнате. "Вы к кому, товарищ?" Тут же в коридоре появилась больших размеров женщина, окидывая меня неприятным взглядом. "К себе", я показал ей ключи. "А, вы тот спортсмен?" она скривилась. Но «Ну, хоть получше, наверное, чем прошлый алкаш. Сразу говорю, женщин приводить нельзя. "Да?" удивился я. "Почему это?" "У нас дети кругом", категорично заявила она. "Позвольте спросить, а как они появились?" вежливо поинтересовался я. Глаза у женщины выпучились от возмущения и свистгом: "Хам!" Она исчезла в своей комнате. Моя была крайнее в дальнем углу. Эй, видимо, раньше служила кладовкой. Поскольку окна в ней не имелось вообще, лишь тусклая лампочка со сделанным газетным абажуром, наскрипучая панцерная кровать, какие стояли в школе-интернате. Более здесь не наблюдалось ничего. Но наградили, так наградили, улыбнулся я, смотря на такое богатство. Качая головой, запер дверь и пошёл обратно, садясь в машину. Помню я, были в СССР маклеры по недвижимости. В голове промелькнула мысль: надо будет у Игоря спросить. Думаю, он точно больше в теме. Вернувшись обратно, я нашёл номер телефона, который он дал мне при нашей последней встрече, и набрал его. В голову сначала ударила громкая музыка, человеческие голоса и чей-то женский голос навеселе. «Да». «Игоря, позовите!» «А кто его спрашивает?» «Скажите, что Битлз!» Девушка, видимо, приложила трубку к груди и крикнула в комнату. «Дорогой, тут тебя Битлз какой-то спрашивает». Через несколько секунд я услышал знакомый голос. «Да, Игорь, привет. Хотел отдать тебе посылку от Александра». «О, да!» — возляковал он. «Слушай, а ты не хочешь ко мне сейчас заехать? У нас тут туса, клёвые тёлки, хороший алкоголь, только свои». «Если свои, тогда я, наверное, вам помешаю?» — дал я ему шанс отказаться. «Это важно. Если можешь, поезжай. Я просто ужас, как хочу послушать бастилку». «Хорошо, еду».